Самостоятельная жизнь. Мама перед отъездом оставила мне тысячу наставлений. Велела неукоснительно выполнять режим дня и беспрекословно. «Слышишь? Беспрекословно!» — слушается Надежда Михайловна. И обещала звонить каждый вечер. Евгений Львович на такси увез маму на вокзал. А мы с тетей Надей остались вдвоем. Она была полная, добродушная. Стеснялась спорить со мной, когда я хотел сделать что-нибудь по-своему. Только качала закутанной в клетчатую косынку головой. Ох, Ромушка, гляди, узнает мама, попадет нам обоим. Сережка появлялся каждый день, а иногда и оставался ночевать. До сих пор это время у меня в памяти как солнечное и лунное карусель. Днем путешествия по окраинам, ночью полеты. Иногда мы забегали к Сойке. В дом к ней было нельзя, карантин. Мы передавали ей форточку книжки и пакетики с карамелью. Она улыбалась и нерешительно махала ладошкой. Бабка ее, стоя на крыльце, величественно говорила: "Какие преданные кавалеры! Шарма он!" По-моему, она была немного сумасшедшая. Гуляли мы с Сережкой до пяти часов. В этот час обязательно звонила мама. Тут уж будь дома как штык. Маму я уверял, что живу дисциплинированно и по распорядку. Да гуляю с Сережкой, но в меру. Что ты, мама? Никаких приключений. Сережка, между тем, за два приема научил меня плавать. За городом на Платовском озере был малолюдный пляж, и там Сережка затаскивал меня в прогретую жарким солнцем воду. Не бойся, работай руками. Ноги при плавании не обязательны, главное, не выдыхай до конца воздух. Я тихонько вопил от восторга и плыл. Несколько раз я был у Сережки дома, видел отца и тетку. Тетка деловитая, молчаливая, но, по-моему, не сердитая. Отец тоже не разговорчивый, тихий и как будто виноватый. Все время возился с какой-нибудь домашней работой. Со мной ни о чем не говорил, только неловко улыбался. По ночам улетали мы на туманные луга или на поле, где стояли каменные идолы и чудовища. Это была древняя степь какого-то исчезнувшего народа, самое настоящее безлюдное пространство. Я любил подолгу ходить среди травы и камней, просто ходить. Это была такая радость. А через неделю наша с Сережкой счастливая жизнь нарушилась. Ночью у тети Нади схватился живот, она промаялась до утра, а когда я поднялся, не выдержала. Ох, Ромушка, беда т какая! Скорою надо, а то помру. Наверное, аппендицит. Делать нечего. Я набрал на телефоне ноль три. Там, конечно, сперва мальчик не хулиган, не знаем мы эти шуточки. Потом все-таки спросили наш номер, перезвонили и через час приехали. Тетя Надя еле шевелила губами. Ромушка, скажи маме, чтобы приезжала, а то как ты тут один-то? Но я к тому времени был не один, уже появился Сережка. Часа через два он умело дозвонился до больницы, узнал, что у Надежды Михайловны Соминой не аппендицит, а воспаление кишечника, и что сейчас ей лучше, опасности нет, но полежать придется недели две. «Полетел мамин отпуск», — вздохнул я. «Ромка, а почему полетел? Разве мы одни не проживем? Я могу совсем перебраться к тебе». Это была мысль, но... Ох, а мама потом все равно узнает. «Но это же потом. Она увидит, что все в порядке, и не рассердится. Разве что для Авида». «В самом деле», — подумал я, — «даже обрадуется, что я такой самостоятельный». Но самостоятельный был, конечно, не я, а Сережка. Я только и делал, что слушался его. Мы ездили на рынок и в магазин, готовили завтраки и обеды, мыли посуду, каждый день вытирали пыль в комнатах. И успевали побывать в больнице, отвести для тёти Нади передачи с фруктовым соком. Остальное было запрещено. Заглядывали и к сойке. Серёжка оказался гораздо строже тёти Нади. Всё время находил какое-нибудь домашнее дело, и времени для приключений у нас почти не оставалось. Это днём. А к вечеру мы так выматывались, что летать уже не хотелось. Ляжем в моей комнате, я на тахте, а Серёжка на раскладушке. Поболтаем немного и в сон. «Маме я голосом примерного мальчика сообщал каждый раз, что всё у нас в самом замечательном порядке. Отдыхай спокойно». «А где Надежда Михайловна?» «Ушла сдавать молочную посуду». «Почему она обязательно уходит, когда я звоню? То в магазин, то к себе домой, то ещё куда-то». «Ну, у неё такой распорядок. Тоже режим дня». На четвёртый день мама не выдержала. «Вот что, голубчик». Ты, наверное, что-то натворил, и Надежда Михайловна уходит нарочно, чтобы не выдавать тебя. Я ее знаю, и врать не хочет, и тебя жалеет. Да ничего я не натворил, честное слово. Попроси ее завтра в пять часов быть дома обязательно. Вот ты все. Куда денешься? Можно протянуть еще сутки, но это будет сплошная моида, ожидание маминого негодования. Что ты там сопишь в трубку, а? Роман, мам, я уж лучше сразу признаюсь и признался. Ах, что было! И какой я бессовестный обманщик! И от интерната мне теперь не отвертеться никаким способом, и не будет мне прощения до конца жизни. И, ну, мама, ну я же хотел, чтобы ты отдыхала спокойно. Я совершенно спокойно, потому что сию минуту иду на станцию и утром буду дома. Господи, да зачем? Мы с Сережкой тут управляемся совершенно отлично. И еду готовим, и деньги экономим. Мы и... передай своему Сережке, что вздрючка вам будет одинаковая по первому разряду. Я передал тут же. Сережка стоял рядом. Подумаешь, вздохнул он. Мамина вздрючка не страшная. Он словно забыл, что мам то не его.